Начинаем веселый урок. Друзья мои, сегодня мы будем говорить о правописании черточки в наречиях. Какой черточки? Ну, коротенькой черточки, которая называется дефис. Это хорошо, что она коротенькая. Значит, и урок будет не недлинненький. Ну, это зависит от вашего внимания. Мы, мы готовы. готовы. Во-первых, мы займемся... Кстати, как пишется, во-первых? Так же, как во-вторых. А как пишется во-вторых? Как и в-третьих, через черточку. Правильно. В наречиях, которые образованы от порядковых числительных, приставка «во» отделяется черточкой. Во-первых, во-вторых, в-третьих. 123-х. Верно, верно. Теперь второе правило. Черточка пишется в наречиях, образованных повторением одинаковых слов или корней. Например, «еле-еле» точ в точ крепко накрепко елки палки а это при чем как при чем? тоже пишется через черточку да она через черточку но елки палки это ведь не наречие ах да извините это не наречие это дрова ну хорошо хорошо пошли дальше приставка по Пишется через черточку в наречиях, которые оканчиваются на «ски», «цки», мягкий знак «и», «ому», «ему». Например, по-русски, по-казацки, по-лиси, по-зайчи, по-свинячьи. Ну нет, друзья мои, так ведь не говорят. Надо сказать по-свински. И по-обезьянски, по-слонянски. Да вы что! По обезьяне пошла, но, а то вы сейчас скажете по собачьей, да? да? нет, мы знаем по собачьей, по кошачьей, по цыплячьей, по вот, вот, вот, вот тут тут-то как раз по куриному. Ясно? Ясно? Ясно. И последнее. Черточка пишется в наречиях с частицами кое-то либо-нибудь. Если вы все это запомните, то кое где через черточку, когда-нибудь опять-таки через черточку, кто-либо тоже через черточку скажет, что вы грамотные люди. А чтобы и ребята, которые нас слушают, были грамотными, мы споем от черточки специальную песенку. Минуточку, как же мы споем? Ведь черточку только видно на бумаге, ее же по радио не слышно. Я знаю, что надо сделать. Надо черточку изображать звуком. В тех местах, где будет черточка, я буду делать так. Шшш. Ну что ж, мысль неплохая. Попробуем. Я всю ночь не сплю, гляжу в окно. За окном опять черным, черно. Да чего же, люди, нам не повезло. Лучше б стало по ночам белым, белым. Я всю ночь в футбол играл, ночью голубей гонял, вот тогда бы стала ночь, словно день, но просто точь. точь. Ну, теперь давай ты. А я не могу свистеть, у меня. Звук качается Он что, молочный? Нет, металлический Да? Ну тогда придумай какой-нибудь другой звук Лай, например, как бульдог Не, я бульдогом не буду Я лучше потявкую, как балонка. Да, ну тявкой. А я все таки мечтаю о другом Чтобы ночь к нам приходила днем Что в природе надо повернуть Чтобы этого добиться как-нибудь И я бы в школу не ходил День в постели проводил Ну а раз повсюду мрак Я бы мог учиться кое, а? как. Николай Владимирович, теперь ваша очередь. Нет, нет, нет, друзья мои, нет. Ни свистеть, ни тем более тявкать я не намерен. Я уже не в том возрасте, понимаете. Это не солидно. Если вы не возражаете, я буду... Я буду мяукать. Пожалуйста, Николай Владимирович, мяукайте на здоровье. Я скажу вам, Алексаю, не получится помяу вашему, все в природе правильно устроено, зря, друзья, старайтесь помяу моему, День природа нам дала. Чтобы сделать все дела, А для на нам ночь, Это надо помнить, точь, Мяу, в, мяу, точь. Вот и все. Конечно, вы понимаете, что для того, чтобы запомнить эти правила, совсем не обязательно тявкать или мелкать. Надо просто твердо выучить, когда пишется черточка в наречиях и запомнить это крепко, накрепко. Веселый. Веселый урок окончен.